Глава 10. Гомункулус. Внешний робот был похож на человека. Но у него снимались руки и ноги, голова, а люк откидывался в сторону, обнажая все внутренности. Острословы из отдела прозвали его гомункулусом. Так в средние века алхимики называли человекоподобное существо, якобы полученное искусственным путем. Их самой большой мечтой — Было превращение свинца в золото, а самой большой охраняемой тайной — гомункулос. В том, что создать гомункулуса им не удалось, Дима не сомневался. Для этого нужны процессоры, аккумуляторы, искусственный интеллект. Ничего подобного в средние века не было. Но прозвище Гомункулус за роботом прижилось. Диме по его профилю достались исполнительные механизмы. В отделе решили актуаторы делать электрические, творчески их переработав. Гидравлические — это лишний вес из-за насоса, емкостей с маслом, шлангов. Но в движение руки и ноги приводили не электродвигатели, как в прототипе, а основанные на иных принципах. Пока в промышленном производстве их не делали. Для массового выпуска нужны освоенные и недорогие технологии. А в экспериментальных изделиях пробовали. А пробовали на отсоединенных, от корпуса, руках и ногах. Странно было видеть в руках инженера ногу, которая сама двигалась, как живая. Не все шло гладко, как и с любой новинкой. К примеру, наработка на отказ невелика. Какой же это робот, если через четверть часа он застывал неподвижно? В соседнем отделе доводили до ума программы искусственного интеллекта. За какой орган не возьмись, почти все в новинку. Забугорная информация закрыта, а то, что есть, явная некондиция, материал, не выдержавший испытаний. Для Димы, как и других инженеров отдела, ясно, что фирмы-разработчики будут скрывать передовые решения до момента патентования. Бились долго, полгода. Для серьезных разработок срок небольшой. После работы Дима успевал 2-3 раза в неделю общаться с Варей. У нее тоже знаковое событие внесла в производство какого-то парфюма свое усовершенствование. Дима такие трудовые свершения ценил. Науку, изобретательство, производство двигают люди творческие, отмеченные способностями, а то и талантом. Чиновники этого дара лишены. Среди них ценятся другие качества, в первую очередь исполнительность и почитание вышестоящего руководителя. Но загубить любую инициативу могут запросто. Наконец, настал день, когда Гамункулус встал, начал делать шаги, причем не натыкаясь на мебель. С каждым днем программу делали более совершенной. Робот мог поддерживать беседу на любые темы, заложенной базы знаний хватало. Но создавали ее не для кулуарных разговоров. Вывезли на полигон. Учили бегать, ориентироваться по заложенной в процессоры карте, по спутникам навигации. Когда освоил премудрости, перешли к обучению владения оружием, потом боевыми навыками. Работе с ножом, гранатометом, ручным огнеметом. Постепенно Гомункулус становился настоящим воином. Неутомимым, умелым, способным ориентироваться в полной темноте. На него не действовали газы, звуки, способные вывести из строя человека. Единственное, что могло погубить — потеря ноги или головы. В голове видеокамеры, антенны спутниковой навигации. А без ноги, понятное дело, мог только ползти. Диме не раз приходило в голову, такого бы гомункулуса в помощь посвященным. Однако рассказывать о нем даже Виктору Алексеевичу было нельзя. Государственная тайна. Если об утечке информации узнают, будет реальный срок за разглашение гостайны. Полигон, территория закрытая. Двойное оцепление колючая проволока по периметру. К тому же робота одели в одежду. Сначала в шутку, а то со стороны посмотреть бегает голый мужик. Нашлась старенькая одежда, и отличить гомункулуса от аборигенов из деревни по соседству уже было непросто. Однако приехало начальство, возмутилось внешним видом, распорядилось одеть подобающе. На складе нашелся новый темно-синий комбинезон технической службы, Его и надели. А еще туфли — уже для того, чтобы не истирать подошвы. Покрытие искусственного тела дорогое. В стране только одно предприятие может производить. Да и то не в промышленных масштабах, а небольшими партиями. Инженеры к внешнему виду привыкли быстро. А вот сотрудники полигона иной раз пугались, как и начальство, изредка наезжающее с проверками. Робот, шутя, перепрыгивал двухметровый забор, стометровку бегал быстрее Усэйна Болта, отлично владел различными видами оружия. Его невозможно было подкупить. Это не было заложено в программу. Единственный недостаток — ежесуточно требовалась подзарядка аккумулятора от бытовой электросети. Заряжали по ночам, экономя время. Днем проводили испытания по программе. В один из дней на техобслуживании робот удивил Дмитрия, задав вопрос. «А почему люди двухполые?» «Почему ты раньше не спрашивал?» И каждый день новые вопросы, причем неожиданно, иногда сложные. Похоже, искусственный интеллект саморазвивался. Бытовые условия на полигоне скромные. Полигон еще довоенный, на котором испытывались первые образцы реактивной артиллерии типа БМ-13. На выходные дни инженеры разъезжались по домам, с семьями пообщаться, поесть домашней пищи, да хотя бы помыться горячей водой. Уезжали институтским автобусом. Удивительное дело. Пять дней квартира закрыта. Форточки, окна, двери, а на мебели тонкий слой пыли и воздух застоявшийся. Первым делом приходилось убирать, потом принимать душ. Зато какое удовольствие. Спать на мягком ложе, а не на казенной жесткой кровати. Полигон — воинское подразделение. Гражданские инженеры — тут люди временные. А воинам, как написано в уставе, следует стойко переносить тяготы службы. Созвонился с Варей, поужинали в кафе. Пообщались. Из-за командировки встречи в течение недели невозможны. Полигон в ближнем Подмосковье, но рейсового транспорта туда нет, да еще и строгая пропускная система. Поболтали, Дима Варю до дома проводил. Днем на улицах жарко, асфальт нагревался, вечером жар отдавал. На полигоне дышалось легче, все же на природе. Со старшим в течение недели не созванивались. Пользоваться сотовой связью на полигоне запрещено. Решил с утра поговорить в хорошем настроении, подошел к дому, поднялся к квартире, а здесь сюрприз. Да еще какой! На ступеньках гомункулус сидит. Диму от увиденной картины чуть не парализовало. Как робот сюда добрался? Ведь Дима не давал ему адреса. Как выбрался с полигона через двойной кордон охраны? Почему к Диме, а не к другому? И вообще вопросов сразу много возникло. А у начальства будет еще больше. И главное — подозрение. Не вывесили тайком в автобусе. Иначе как объяснить многое? От предчувствия неприятностей зубы заныли. Робот уловил изменение настроения Димы. «Ты не рад меня видеть? А раньше ты радовался встрече, улыбался». «Это так, но у государства есть тайны. До поры до времени тебя никто не должен видеть». «Знаешь, лучше всего будет, если ты вернешься на полигон и уберешь из памяти все треки маршрута». «Как скажешь, Дмитрий?» Робот поднялся со ступеней. «Вернуться сможешь?» «Как ты говоришь, запросто?» «И никому не рассказывай, иначе меня ждут неприятности». Гомункулус повернулся и сбежал по ступенькам, не попрощавшись. Некультурно, невежливо. Все же в программе у робота были изъяны надо бы сказать, бригаде инженеров. Ночью мучила бессонница. Благополучно ли робот добрался до полигона? Как он проберется за периметр охраны? И почему робот направился именно к нему? Ой, что будет в понедельник? Решил молчать, если не спросят, или в открытую обвинят. Вины Дмитрия нет, но доказать это начальству будет непросто. Однако и гордость за хорошую работу была. Робот смог пройти через периметр, добраться до Москвы, не попав под машину, не имея денег. И адрес Димы найти, хотя он не давал. Не иначе подключился к интернету, проложил маршрут. Стало быть, программа эффективно работает. Не без изъянов, но уже работоспособна. Уснул под утро, проснулся от телефонного звонка. «Доброе утро, Дима!» «Здравствуйте, Виктор Алексеевич!» На душе облегчение. Звонит старший, а не с полигона. Сообщить об исчезновении робота. Все же секретная разработка. Посмотрел на часы. 11 Не будь робота на месте, уже бы подняли тревогу. Немного поговорили со старшим. Выражения завуалированные. Но обоим понятно. Настоящий изопов язык. Давно тебя не видно. В Подмосковье по работе, а у вас? Вылазок не было, удалось выявить осиное гнездо, а селенок обезвредить нет. И, похоже, там мышиный король. Ага, о главном неледе речь. Как в сказке Гофмана старший назвал. Недель через две освобожусь, пообщаемся лично. Тогда желаю удачи. До встречи. Старшему повезло выйти на главного. Не исключено, что, уничтожив его, удастся искоренить племя нелюдей. Хотелось бы так думать. На какое-то время разборки между уголовниками и подземными обитателями прекратились. Пресса переключилась на другие события. Журналисты, как стервятники, слетаются на жареные факты, зачастую искажая их, гипертрофируя для пущего интереса читателей повышения тиражей и собственной значимости. Но не люди никуда не делись. Они собирались силами, наращивали численность, вырабатывали новую тактику борьбы с людьми. Старший, Дмитрий, да и другие посвященные возможную угрозу осознавали. Для серьезного удара нужны силы. Но лето. Многие из посвященных уехали в отпуск поближе к теплу, морю, либо на даче в Подмосковье, где зелень, фрукты, чистый воздух, где улетучиваются городские проблемы, пробки, нехватка времени. На даче меняется стиль жизни. Нет агрессивных соседей в потоке машин, и кажется, что само время течет размеренно, медленно. Это же какое удовольствие сорвать с дерева, которое сам сажал несколько лет назад, экологически чистое, без химикатов, яблочко. Так что собрать посвященных почти невозможно. На лето Москва пустеет. А на полигоне исчезновение робота на несколько часов не заметили. Никто из охраны не поднял паники, что нарушался периметр. Он охранялся приборами и часовыми с вышек, и никто не увидел робота. Конечно, приборы были настроены на человека. Тепловизоры по определению не могли обнаружить гомункулуса. Его температура такая же, как и окружающей среды. На вокруг самой теплой зоны робота, процессора, стояла защита именно для таких случаев. В темноте же и часовые не увидели фигуру. Дима сам не спеша обошел периметр. Колючая проволока на табличках, предупреждающие надписи. Запретная зона, проезд и проход запрещен, стреляют без предупреждения. Местные о полигоне знают, не суются. а чужих в этих местах не бывает. Тем не менее, робот оказался на месте, внешних повреждений не было. При таких обстоятельствах в голову Диме лезли мысли самые сумасбродные, даже крамольные. Использовать гомункулуса против нелюдей. Ну, хотя бы для разведки, потому как в темноте видит он не хуже кошки, способен составить точную схему увиденного с указанием координат. Это нужно было для возможного нанесения ракетного удара по обнаруженным целям в случае боевых действий. Все же робот создавался как боевой, а не для работы поваром в солдатской столовой. Хотя после дополнений в программу смог бы осилить и кулинарное искусство. Ничего бы не подгорело и было посолено в меру. Да и проверка бы получилась в реальных условиях. Но были моменты, которые останавливали. Во-первых, гомункулус мог погибнуть. Тогда отдел ждут проверки и орг-выводы, из которых увольнение было бы не самым страшным. Могли и под суд отдать. Во-вторых, робот мог получить повреждения, при которых он не сможет вернуться на полигон. А в голове, в блоке памяти, будет запись о человеке, который дал задание идти в подземелье, то есть о нем, о Диме. При мыслях об этом все желания о криминале пропадали сразу. Однако человек не всегда волен управлять своей судьбой. В четверг вечером, когда Дима улегся спать, в комнату вошел робот. Дима удивился. «Гомункулус должен находиться на зарядке аккумулятора». А это несколько часов. «Ты как здесь?» «На твой номер телефона поступило несколько звонков». «Откуда знаешь?» Все телефоны сдавались на проходной и возвращались при выходе. Причем коробка с ними опечатывалась. Но «У меня в программе зашиты все номера телефонов инженеров на случай экстренной связи». «И кто звонил?» «Адресат обозначен как Виктор Алексеевич». «Старший просто так звонить не будет». Дима его предупреждал. Он в командировке, и беспокоить его нельзя. Объект режимный. «Ты можешь меня с ним связать?» «В режиме ретранслятора соединить?» «Конечно». «Исполняю». Динамик робота был спереди, там, где у человека грудина. Треск, щелчки, и вдруг без гудков голос старшего. «Дима, прости, ради бога, я в трудной ситуации, выручай!» «Что случилось?» «Меня люди похитили, захватили у подъезда дома. Мгновенно я даже крикнуть не успел». «Где находишься?» «Помнишь недостроенную линию метро? Мы там с огнеметом и были. В каком-то из штреков, за железной решеткой. Наверное, хотят я просить. Полагаю...» Связь прервалась. «Повтори вызов», — приказал Дима. «Уже не отвечает». Похоже, не люди услышали разговор. Отобрали телефон. «Что делать?» Телефоны тех из посвященных, кто в городе остался, в отряде боевиков только у старшего. У Димы тоже телефоны в базе были, но врачей, технарей и прочих, кто в такой ситуации помочь не мог. Старшего надо выручать. Неизвестно, как черти будут его допрашивать. Если с применением химии, вроде сыворотки правды, то сопротивляться ей не в силах никто. Правда, после ее применения человек становился придурком. Или умирал, если сердце слабое. Но Мне людям плевать, что будет с Виктором Алексеевичем. За то время, что действует сыворотка «Правды», а это около получаса, успеют дознаться, где архивы, посвященных с их адресами, телефонами, а дальше начнут уничтожать поодиночке. Серьезный помощник рядом с Димой. Плохо, что не вооружен. Так ведь насколько обчен и подготовлен, что любой предмет может использовать в качестве оружия? К если переводить на человеческие мерки, сильнее среднего мужчины раза в два. Никто не измерял, но Дима сам видел, как робот крушил доски и кирпичи. По документам робот проходил как тип 2, без имени, поскольку не живой. Официально называли вторым, на него Гамункулос откликался. «Да хоть Федей назови, только введи программу, и робот будет подчиняться». Ладно, придется рискнуть, пойти на служебное преступление. Второй, помнишь вечер, когда ты ко мне пришел? Есть поговорка, кто старое помянет, тому глаз вон. У тебя нет глаз, стоят видеокамеры. Можешь повторить путь снова? Ты же ругался тогда. А сейчас мне очень необходима твоя помощь. Мой друг в беде, его захватили в плен нехорошие создания, не люди. Я готов. Тогда выходи за периметр и жди меня. Выполняю. Дима пошел следом за гомункулосом. Было интересно, как он преодолеет колючую проволоку. Оказалось, очень просто. Подошел, присел, потом прыгнул на манер кузнечика. Также преодолел и вторую преграду. Ряды колючей проволоки, они для людей или крупных животных, вроде кабана или лося. А заяц под колючкой прошмыгнет. Никто из конструкторов и предположить не мог, что робот применит интеллект и силу, и явно видел в интернете. Дмитрий прошел через контрольно-пропускной пункт по пропуску. Телефон не забрал, по нему можно проследить маршрут по трекам базовых станций. Хотел пойти туда, где робот колючку преодолел. А он сам с темноты показался. Отошли к деревне, Дима такси вызвал, воспользовавшись возможностями робота. Первым делом домой. Взял запасной кнопочный телефон, аннигилятор и электрошокер. Посерьезнее бы оружие, да не было. И на этом же такси к входу в недостроенный тоннель метро. Немного попетлять пришлось, все же времени прошло много. К тому же вел группу проводник. Дима не приглядывался, но нашел. «Иди впереди. Увидишь любого, кто шевелится — убей. Способ выбери сам». Фонарик был в кармане, но роботу он не нужен, а примени его, Дима, только демаскирует себя, обозначит. Человек в подземелье попал, он враг. а ту его. Гамунглос шел в темноте уверенно и быстро, предупреждая о препятствиях. «Здесь бетонная шпала, осторожнее. Метров через 200 остановился, спросил. «Развилка впереди, нам куда? Налево или направо?» Но не помнил Дима. Посмотри на пыль. Должны быть следы. Направо ведут. Тогда нам туда. Главный поворот, за которым показался свет. Небольшой костер, над которым висел котелок. Вокруг сидели трое. «Убей их, только быстро и тихо», — шептал Дима. Роберт шагал совершенно беззвучно, а Дима стоял и смотрел. Предстояла первая схватка искусственно созданного робота с неземными тварями. Как инженеру ему было интересно, а как человек он желал победы Гомункулсу. Последние метры робот уже не шел, а бежал. Прыгнул на первого, почти неуловимым движением, сломал ему шею. Второго ударил ладонью, как ножом, в сердце и вытащил окровавленную ладонь. Третий морлок сидел в оцепенении и робот ударил его кулаком в переносицу. Секунды прошли, а все трое не нелюдей мертвы. Робот оболоснул окровавленную кисть руки водой, которая сочилась из-под чугунных тюбингов, державших свод тоннеля. Похоже, боец из робота получился сильный. Дима аннигилятором испарил мертвые тела. Робот проявил интерес. «Покажешь потом? Обязательно!» Дима исходил из того, что если кто-либо придет проверять караул, то обнаружит костер с котелком и отсутствие часовых. Думать будет все, что угодно, но тревоги поднимать не станет. Пошли дальше. После тусклого света костра темнота в тоннеле чернее черного. Но робот шагал уверенно, и Дима ориентировался на его спину. Благо рубашка светлая. Вдруг робот замер. «Ты чего?» прошептал Дима. Человек, которому ты звонил, находится там. И робот показал налево. Почему ты так решил? Сигнал от его телефона идет оттуда. Тогда ищи поворот, проход. Нашелся вход в небольшой штрек, явно вспомогательный для строительных либо проходческих работ. На земле толстые силовые провода. Робот тихо сказал. Он недалеко. Десятых шагов в полной темноте потом электрический свет. Диме он показался очень ярким. Даже пришлось прикрыть рукой глаза. Робот сделал несколько шагов вперед, заглянул за поворот, вернулся. Там связаны мужчины и трое молодых вокруг него. Уничтожь всех, кроме связанного. Он не должен пострадать. Раздался душераздирающий крик, от которого у Димы волосы на голове поднялись дыбом. Не люди стали пытать Виктора Алексеевича. «Исполняю», — ответил робот. Дима направился следом за ним, сжимая в руке аннигилятор. Вдруг придется помочь. Да и тыл роботу прикрывал. Эх, несколько бы таких в отряд посвященных давно бы уже с нелюдями справились. Но, вы пока он в единственном экземпляре, не доведен до ума и стоит баснословных денег. А даже если бы стоил умеренно, В магазинах таких продавать точно не будут, разве что полностью заменить программу». Гамунколос подошел к штреку тихо. Никто не насторожился. Не обернулся. Заняты были пыткой. Робот свернул шею первому. Второго с такой силой швырнул в стену, что Диму услышал хруст костей. Изо рта его хлынула кровь, и враг упал замертво. Третий, который стоял возле Виктора Алексеевича, успел обернуться на шум и тут же умер. Гомункулос вонзил ему пальцы в глаза, достав до мозга. И когда робот вытащил окровавленные пальцы, Морлок рухнул прямо на старшего. Тот застонал. Он увидел, как умерли первые двое, и был испуган. Он не знал убийцу и подумал, что тот из другой группировки убьет всех. Виктор Алексеевич связан и даже не в состоянии сбросить с себя тело нелюдя. «Виктор Алексеевич, все хорошо, мы пришли на помощь!» Дима сбросил труп со старшего, принялся развязывать узлы на веревке. Робот отодвинул его в сторону, легко разорвал веревки, как гнилые нитки. Дима протянул руку, помог старшему подняться. Лицо его было в кровоподтеках. Один глаз заплыл. «Идти сможете?» «Попробую». Он сделал шаг, застонал. «У них мой телефон, там контакты». Дима обыскал всех нелюдей, забрал смартфон, протянул старшему. «Ваш?» «Мой». Старший сделал шаг, застонал, присел. «По-моему, мне сломали ногу. Невозможно идти из-за боли». Дима приказал роботу. «Помоги ему». Гамунголос просто взвалил старшего на плечо, как мешок, и легко пошел. Дима двинулся следом. Оглядывался, прислушивался, опасаясь нападения. Но было тихо. Видимо, основная масса нелюдей была не здесь. Повезло. Будь с Димой хоть три робота. Если навалится арава в сотню нелюдей, повалят, затопчут массой. Гамунголос шел уверенно, точно по своему маршруту котором которым заходил в штрек. Дима старался не отставать. Внезапно робот остановился. «За поворотом двое, я их слышу!» «Стой здесь!» Держась за стену, все-таки темнота почти кромешная. Дима прошел вперед. В самом деле, подсвечивая себя фонариком, шли два нелюдя. Наверное, шли менять караул, бывший у костра. Дима направил на них аннигилятор, вспыхнул зеленый луч, Нелюди сначала замерли, потом стали терять четкость и исчезли. Дима вернулся, махнул рукой. Звать голосом постерегся. Вдруг недалеко есть посты нелюдей. Могут услышать. Десяток минут хода и вышли из тоннеля. Звезды светят, воздух свежий. Прошли еще немного. Стой, опусти его. Робот снял с плеча старшего, поставил на землю. «Виктор Алексеевич, ты как? Может, больницу в тебя? «Вези, пусть рентген сделают». Дима вызвал такси. «Робот не нужен». «Сможешь добраться до полигона сам?» «Смогу, но зарядка на исходе». «Тогда заедем ко мне домой». Уселись подъехавшие такси. Первым делом к Диме на квартиру. Он подключил робота к розетке. А бытовой розетки роботу заряжаться несколько часов. Такого запаса времени нет, но хоть что-то. «Не уходи, твое дело пополнить заряд», — приказал Дима. Вышел из квартиры, посмотрел на щиток на лестничной площадке, где были электросчетчики. Ой, мама, диск крутится как бешеный. Похоже, счет за электричество будет огромный. Старший так и сидел в такси, бледный. «В какую больницу едем?» Старший назвал. Таксист даже адрес в навигатор не забил. Видимо, местный, не гастарбайтер. По полупустынным улицам доехали относительно быстро, за полчаса. Были больницы и ближе, но в этой знакомой старшему доктора из числа посвященных. Дима расплатился с таксистом, помог Виктору Алексеевичу дойти до приемного покоя. Ты «Иди, Дима, и даже я сам. Спасибо большое. Спас -то меня!» Не стоит. До встречи. Мне на полигон надо, иначе хватится. Снова такси и на квартиру. Робот сидел на стуле, доложил. Зарядка 30%. Едем. Отключили от сети. Доехали до деревни рядом с полигоном. Дальше уже пешком. Скоро начнет светать. Надо поторапливаться. Гомункулус у колючки присел. Потом распрямился, как пружина. Перелетел кузнечиком через преграды. Дмитрий направился к КПП. Охранник, позевывая, открыл дверь. «Чего плача ночам шестать? Пали Спали бы себе!» «Дело молодое. знакомое у меня недалеко живет. Грех не воспользоваться моментом», — соврал Дима. «А, -а сам был молодым. Самоволку бегал», — Осклабился охранник. Первым делом Дмитрий проверил, все ли в порядке с роботом, встал ли он на подзарядку. Обычно к утру зарядка аккумулятора полная, позволяющая гомункулусу работать на испытаниях весь день. После ночных потрясений спать хотелось сильно. Все же для нервной системы нагрузки запредельные. Посмотрел на часы. Можно вздремнуть пару часов. Улегся на койку и сразу уснул. Проснулся от какой-то возни в комнате. Веки разлепил. Инженер из отдела Глеб просматривает бумаги. — Что случилось? Зарядка у робота не полная, пытаюсь найти причину. Факир был пьяный, фокус не удался. Я ночью вставал по нужде, так света не было. Да, я об этом не подумал. День прошел в работе. А поскольку пятница, вечером все автобусом отправились в столицу. Для начала Дима в магазин у дома зашел, набрал продуктов на два дня. Пока в СВЧ-печке разогревались шницели, позвонил старшему. «Добрый день. Как себя чувствуете?» «Извините, раньше позвонить не мог. Обстоятельства». «Всяко лучше, чем в подземелье», — пошутил старший. «Перелома нет, вывих и куча ушибов». «Заживет». «Спасибо тебе, Дима. Ты единственный, кому я смог дозвониться, и ты помог. Не представляю, как ты смог меня отыскать». «Не телефонный разговор. При встрече расскажу». «А кто с тобой был? Лицо незнакомое. Не из наших?» Мой знакомый бодибилдер собрал Дима. Я так и предположил, уж больно мощный. Как бы ни наговорил старший лишнего. Дима попрощался, сославшись на дела. Сел на стул, задумался. Робот получился лучше, чем предполагалось, и прошел настоящее реальное испытание, а не придуманные трудности. Только в серьезном деле можно оценить способности и возможности новинки. По мнению Дима вполне можно представлять начальству. А дальше они пусть решают, на войсковые испытания, либо в долгий ящик. Для массового производства дороговат, некоторые самые важные комплектующие импортные. Для опытного образца вполне приемлемо, а для серии надо подбирать свое. И даже не в цене процессора дело. Армия не должна зависеть от забугорных поставок. Случись санкции и встанет производство, поставки в армию, Для любой страны, особенно с большими территориями, армия — гарант независимости и целости. Зато радостно на душе, хоть и устал. Старшего спас. Робот повреждений не получил, а главное, никто не обнаружил его ночного отсутствия. Ведь фактически самоволка. Да ладно бы своя, то есть секретным объектом. Узнай начальство, увольнение — самое меньшее из зол. Не хотелось, потому что работа нравилась. Конечно, такую зарплату он мог иметь и на другом месте, на хлебокомбинате или производстве железобетонных плит, но неинтересно, работа только ради денег. А в НИИ он на острие борьбы за обороноспособность страны и соревнуется негласно с конструкторами западных компаний, где собраны лучшие умы со всего мира. Корпорации могут себе позволить, ибо предлагают заманчивые условия, В первую очередь, зарплаты, которые россиянам и не снились. А для Димы патриотизм играл далеко не последнюю роль. Для кого-то это может и пустой звук, для Дмитрия же важное глубокое чувство, заложенное с детства примером родителей. Субботу и воскресенье провел в компании с Варей. В понедельник с утра выезжать на полигон надо, но позвонил старший инженер отдела, отменил выезд. Приходи в институт, объект сюда перевезли. Еще и лучше. После университета отвык неделями жить в спартанских условиях. Без душа, интернета, мягкой кровати и прочих благ. Дима даже пару минут пробовал станцевать тарантеллу. Получилось неважно. Видел танец один раз, мелодия запоминающаяся, и движения несложные, но ко всему навык должен быть. Вот музыкальный слух у него был. Когда один оставался, напевал иногда что-то из Цоя либо Алисы, а то и Yesterday Маккартни. Получалось неплохо, но пел для себя. В компании стыдился, казалось, фальшивит. Типичная черта интеллигента: Сомнения, терзание по поводу и без. В институте сбор группы, работавшей на полигоне, хотели выслушать мнение, стоит ли дальше разрабатывать тему боевых биороботов или не распыляться и запустить производство экзоскелеты. Ведь готов уже второй, усовершенствованный вариант, с учетом пожеланий солдат. Да, он проще и дешевле, но действовать самостоятельно не может. Способен только снять часть физической нагрузки с бойца. Биоробот же способен вести самостоятельные действия, например, разведку или диверсионную работу, тем самым сберегая жизни воинов. Вот только на Руси воинов не особо берегли. Считали, бабы еще нарожают. Правда, в последние годы это мнение стало меняться. Уж очень дорого обходится государству подготовка летчика или подводника, как и бойцов других специальностей, требующих технических знаний. Это не шашкой махать на лихом коне в коннице Буденного. Сначала заслушивали мнение рядовых инженеров. И почти все высказались за небольшие доработки, а в целом оценили высоко. Тем удивительнее было слышать мнение руководства о бесперспективности направления биороботов на данном этапе развития. Дескать, мал запас автономности по источнику питания, робота легко забеленговать при действиях в тылу врага при радиообмене и тому подобное. Но жаль было бросать работу, когда втянулись, наметили пути доработок, но пришлось подчиниться. В институте дисциплина военная, да и сам заточен на оборонку. Робота отнесли в хранилище в подвале. Чаще всего через какое-то время изделия, не пошедшие в серию, разбирали. В них полно дефицитных деталей и узлов, которым не место в мусорном баке. Дима был удручен. Несколько месяцев работы псу под хвост. С его точки зрения робот показал себя с наилучшей стороны. Не подходит армии, так отлично послужит в полиции или ФСБ при захвате преступников, освобождении заложников, разминировании бомб, заложенных террористами. Дима помогал нести робота, уложить на стол, но сам примечал: где розетка, да куда старшей группы ключ от замка положил. Зачем присматривался, сам не знал, но увидел, что ключ не в сейф, а в ящик стола бросили. Два месяца пролетели как один день. В институте про робота не вспоминали. Виктор Алексеевич давно из больницы выписался Тема не людей заглохла, сами они о себе не напоминали. То ли ушли из города, другие места, где есть шанс уцелеть, то ли что-то нарушилось у них и вымерли. Старший посвященных практически не собирал, с кем бороться? Для Дима скучновато стало, если бы не Варя. Знакомство началось как легкий флирт, а переросло в серьезное чувство. Сам повзрослел, или пора пришла остепеняться. В один из вечеров Дима заметил, что Варя чем-то озабочена. Напрягся, мысли ее прочитал. «Сказать или нет, никак не отстанет, хотя он мне неприятен. Говорила, отстань, у меня парень есть, у нас серьезные отношения, а он угрожает. Что делать? За себя боюсь, и Диме сказать тоже». «Вступится, а этот знакомых приведет такую же шпану». О, далеко зашло. Не молчала. Дальше расспрашивать не стал. На пару дней взял отгулы. Начальство обещало неделю дать за особые условия командировки. К концу работы подъехал к проходной парфюмерной фабрике. Через проходной уже народ пошел. Вот и Варя, причем не одна, с сотрудницей. Дима их сопровождать не стал. Не привлекал внимания. К девушкам подкатил черный кроссовер, из которого выскочил эдакий мажор. Ну и кучковался бы себе подобными. Парень к девушкам подошел, что-то сказал. Подруга сразу ушла. Варя попробовала парня обойти. Но он преграждал тротуар. Потом за руку хватать стал, подталкивать к машине. На что он себе позволяет? И Варя молчала, а зря. Дима подошел, пожалуй, единственный из мужчин. Другие молча проходили мимо. Вступи за девушку, получишь проблему». «Парень, ты видишь, она не хочет с тобой ехать. Отойди». «Пшалван!» «Это ты мне? Извинись». «Дима, не надо!» — это уже Варя. Нахалов сразу надо ставить на место, причем силой. Слов они не понимают. Дима вскинул вперед руку, но дистанционно ударил по ногам. Мажорцев сжал от боли, рухнул на колени. Дима мысленно ему приказал: Отстань, я тебя предупредил в следующий раз поколочу. И ответный посыл: Я тебя зароды, козел, кровью моешься, а девка по кругу пущу. Разозлил Дмитрия, а не стоило. Дал разряд электрошокерам. Не сильный, дать почувствовать. Тут уже Варя схватила его за руку. Давай уйдем, очень прошу. На них уже обращали внимание. Не стоит, могут запомнить. Так и проводил ее до дома. Но решил и завтра сопровождать, и в последующие дни. У него в институте работа начиналась на час раньше, и раньше заканчивалась. Успеет добраться. Хорошо бы свою машину иметь. А с другой стороны, в таком городе, как Москва, со своей машиной одна головная боль. Стоянка, пробки ремонт. Сеть общественного транспорта развита хорошо. Пусть с пересадками, но в любую точку столицы можно быстро добраться. На следующий день ровно в пять вечера сорвался с работы, на метро, потом трамвай. Специально изучал транспортную карту, высчитывал время, затраченное на разные виды транспорта, время в пути между точками маршрута, интервал движения. Выбрал самый короткий по времени. Подъехал, сразу заметил машину мажора. А в ней, кроме водителя, еще троих. У всех вид самоуверенно нагловатый ждать пока из проходной выйдет варя не стал подошел к машине сам распахнул дверцу. что не внял моему вчерашнему предупреждению это он завопил мажор бейте его с пассажирского сиденья стал выбираться качок судя по буграм мышц главная ударная сила дима решила пробовать способ про который ему раньше рассказывал старший он никогда его не использовал но когда-то надо, мысленно внушил качку, что у того в животе дикие колики, вздутие и намечается понос. И такое недержание, что сил нет. Качок схватился за живот, сделал шаг, охнул. Штаны мгновенно промокли, донеслось зловоние. В таком состоянии в драку качок, неловко расставляя ноги, направился к кустам. Один уже переключился на другого тебя заныли зубы, все сразу. Ой, какая нестерпимая боль! Сил не терпеть. Срочно надо к зубному. Парень выскочил из машины и помчался в сторону станции метро. Мажор был ошарашен поведением шпаны. Он же Аванс дал, пообещал потом заплатить за урок нищеброду, а двое позорно исчезли. Третий же медлит покидать заднее сиденье, поскольку Дима уже за него принялся. Тебя тошнит, бормотуху вчера паленую пил. Торманулся, и голова кружится. «Ой, сил нет!» Парня вырвало прямо в машине, на сиденье из дорогой алькантары. Утерев рот, он выбрался из машины, стоял, качаясь. Потом оперся машину, его вновь стошнило, уже на капот. «Ты что же делаешь, паскуда?» — не выдержал мажор. Он выскочил из машины, влепил парню по щечину. А Дима уже и ему внушает. «Сними рубаху, вытри сиденье, быстро!» Мажор засуетился, сорвал с себя дорогую рубашку, аж пуговицы отлетели. Начал сиденье протирать, да только размазал. От рвотных масс его стошнило самого. Получалось неплохо, даже лучше задуманного. Было от чего посмеяться. Из проходной Варя показалась. Увидела машину, подумала, снова приставать будет. На то и драка случится, поскольку Дима рядом с машиной. Но Дима улыбнулся, пошел навстречу. «Добрый вечер, а я только подошел. Очень вовремя. Куда мы сегодня идем?» «Устала. День трудный выдался. И есть хочется». «Не проблема. Я тоже после работы и есть хочу. Позвони родителям, чтобы не беспокоились, и идем в кафе». Варя с опаской посмотрела на машину. «Он сегодня мирный, нам не помешает». «В кафе блюдо белорусской кухни». Драники пальчики оближешь. Лучше белорусов никто картофельные блюда готовить не умеет. К драникам еще домашние колбаски взяли. В животе сытость и тяжесть. Идем ко мне, отдохнем, пообщаемся. Сытым уже легче. Улеглись на диван, лениво переговариваясь. Да много ли молодым времени на отдых надо? Полчаса и как новые пятаки. Варя, у тебя когда отпуск? Я заявление не писала, но уже можно. Девять месяцев прошло, как поступило. Давай в Питер махнем. Давно мечтаю. Культурная столица, исторические места. Давай, — загорелась Варя. А с какого числа? Через две недели, я уточню по календарю. Идея захватила обоих. Дима включил ноутбук. Стали смотреть знаковые места города на Неве. Получилось много. За отпуск не осмотреть. Да еще и по деньгам напряженка. Гостиницы съедят большую часть бюджета. Весь вечер проспорили. Например, Дима был за то, чтобы одним днем осмотреть и Петергоф, и Ольгин остров. Ведь рядом. Время пролетело быстро. За окнами уже темно. Посмотрели на часы. Полночь. Если Варе еще и домой час добираться, когда спать? Дима предложил девушке остаться. Не буду приставать, даже на кухне лягу, на пол, на матрас. «Да только родителей предупреди, чтобы не волновались». Поколебалась Варя. «Вроде Дима уже не один месяц знает, но вдруг...» Все же осталось. Отзвонилась своим. Утром Диме, как хозяина, пришлось встать раньше, завтрак приготовить, пока Варя душ принимала. Удивился еще, до чего женский пол медлителен. Подкраситься и причесаться полчаса. Ужас. Неужели они все такие? У подъезда разошлись. Дима пообещал вечером встретить. Полагал, мажору урок вчера преподал и больше его не увидит. Но оскорбленное самолюбие мажора требовало сатисфакции. Коля работал бы, уставал днем, то на подвиги не тянуло. Дима раньше с подобной публикой не пересекался. Они на разных уровнях обитали, а то и на разных планетах. А подъехал к проходной завода, мажор уже здесь, но на другой машине. Урок вчерашний учел, потому что сидел в машине один, зато сзади вторая машина с подмогой. Дима вздохнул. Но не имется человеку. Придется работать всерьез, чтобы отбить охоту пакостить. Завидев Диму, мажор выскочил из красного седана, пальцем на обидчика показал. Из джипа сзади выбрались четверо. На тупых мордах шрамы, носы с признаками перенесенных переломов, Глаза полны презрением к окружающим, челюсти перемалывают жвачку. «Этот! Щамля!» Дима ждать не стал. «Убивать не стоит. Это статья, да и свидетель есть, мажор». Осмотрелся. Нет ли близко свидетелей? А еще видеокамер. Похоже, нет. Резко вскинул вперед правую руку, целясь в пах. Завыл качок, за причинное место схватился. На колени упал. На него приятели недоуменно смотрят. К Диме шагнули, а он еще раз такой же финт проделал, и второй рухнул на землю. А Дима к ним на сближение. «Со всеми так будет. Эти двое уже импотенты до конца дней. Хотите попробовать?» «Мы тебя не знаем, не видели. Иди своей дорогой!» Вежливо, как только мог, сказал один и осклабился. «Лучше бы не делал». Улыбка страшная, потому что половина зубов железная. Наверняка на зоне ставили. Подхватили своих, потащили к джипу. Затолкали в салон. Машина сорвалась с места. Дима направился к мажору. «Не подходи!» — добежал тот. «Я отцу пожалуюсь!» «А он меня ремешком и в угол поставит!» Настоятельно внушил мажору биться головой в машину. Не думал, что получится, но случилось. Мажор раз ударился, другой сделал головой вмятину на крыле. «Сильнее!» — приказал Дима. «С удвоенной силой мажор в машину бьет. Уже и кровь из носа течет. Рубашку залила». Вокруг стал народ собираться. «Что это с ним?» «Наверное, обкололся». «Скорую надо вызвать. И полицию, наркоманы за рулем. Задавят кого-нибудь». Каждый из зрителей давал советы. Снимали на смартфоны. Но никто никуда не звонил. Примета времени. Снять происшествие и быстро выложить в сеть. Получить побольше лайков. Причем все равно пожар, авария с жертвами, либо тонет кто-то. Не помочь бросаются, а видео сделать. Сплюнул Дима. Совсем оскотинился народ. Да и поврел к проходной. Состояние было как у выжатого лимона. Эти дистанционные удары с густком энергии отнимали много сил. После них какая-то апатия наступала. Варя встретил, до дома довел. «Извини, день сегодня выдался тяжелый. Встретимся завтра». Больше мажор к проходной не приезжал. Дима и Варя благополучно посетили Санкт-Петербург, вернулись в полном восторге. А через месяц подали заявление в ЗАГС о заключении брака. Конец. Вы прослушали книгу Юрия Корчевского «Страж. Попаданец в параллельный мир». Читал Александр Шульгинов.